Глава 20. Слова колдуна радуют и пугают одновременно. В груди зарождается надежда, что отец узнал, куда я пропал, и приехал, чтобы забрать меня домой. Но другая часть меня не знает, как теперь вернуться в Ренск. После всего, что мне стало известно, колдун неторопливо идёт на юг, а я двигаюсь, отставая лишь на шаг, изредка выглядывая из-за его спины, стараясь разглядеть, кто именно пришёл. Снег скрипит у нас под ногами. Солнце почти поднялось к самой верхней точке, но небо затянуто светло-серыми облаками. В любом другом месте день казался бы пасмурным, но здесь скудный свет отражается от снежного покрова, множится, оставляет день в меру ярким, просто не дорезя в глазах. Как это бывает в солнечную погоду. Я вскользь оглядываю небо, впервые понимая, что за все время ни разу не видела снегопада. На утро весь снег обновляется, но каким-то неестественным, магическим способом. Мне бы хотелось взглянуть на падающие с небес снежинки. Зрелище наверняка волшебное, как и Яра. Я вздрагиваю, а колдун замирает как изваяние, когда мы оба слышим мое имя в ветре. Оно звучит едва слышно, зовущий меня человек слишком далеко. Я задерживаю дыхание, решая, что мне показалось. Однако мое имя звучит вновь и вновь, ломающимся эхом разносится по лесу. Яра. Нет шокирована на выдохе, шепчу я, "Не может быть". «Постой, книжна предупреждает колдун, пока я торопливо итерапливо его, верчу головой в поисках обладателя голоса. Этот лес может меня обманывать, может породировать голоса. Я хватаю колдуна за рукав кафтана, но не отрываясь смотрю в сторону ноябрьского леса, откуда прилетает мое имя. Нет, не может. Этого ответа мне достаточно. Постой, яр, проклятие. Колдун кричит мне в спину, но я не слушаю, бегу вперед, не в силах поверить, что он здесь. Он никак не должен быть здесь. Сердце бешено бьется в груди, подгоняя меня. Я задеваю ель, но не оборачиваюсь и не обращаю на них внимания, хотя снег с веток падает прямо на голову. На всей скорости преодолеваю деревья и спотыкаюсь о корень, когда белоснежный покров неожиданно заканчивается, а я наступаю на землю, покрытую полусгнившими листьями и желтыми старыми сосновыми иголками. С недоумением озираюсь вокруг. Этого не должно быть. Раньше в этом месте еще лежал снег. Я была здесь три дня назад, проверяла, есть ли изменения в лесь. Все было в порядке. А теперь полоса зимы сдвинулась приблизительно на 30 шагов. Зимняя часть леса уменьшается. Снег тает, а ноябрьская часть захватывает все больше территории. По горлу поднимается страх за колдуна, как вдруг я снова слышу голос Ильи. Яра, ему нельзя находиться здесь. Что если лисы вновь нападут? Мне самой опасно выходить за пределы снегов, но я не могу оставить друга бродить по ноябрьскому лесу. Как можно тише бегу на голос это сложно. Он разносится эхом, отражается от деревьев. Несколько раз я резко меняю направление, понимая, что бегу в неверную сторону. Беспрестанно верчу головой, стараясь быстрее заметить приближение лесы. Здесь свет не такой яркий. Весь пейзаж тоскливый, в коричневых, охристых, желтых оттенках. Разбавленный бледными солнечными лучами, проникающими сквозь голые ветви и облака. Яра. Я останавливаюсь, как вкопаны, заметив движение справа. Зажимаю рот рукой, не веря своим глазам. Это действительный Илья, да ещё и один. Илья вертит головой, рука лежит на рукояти меча. Ему явно здесь неуютно. Светло-русые волосы он не состриг, они все так же касаются плеч. Лицо выглядит усталым. А щёки и подбородок покрывает щетина. Я всхлипываю, не в состоянии вымолвить его имя. Бегу к аллее, не обращая внимания, как кафтан и сарафан цепляются за кусты и голые ветки. приближаясь к другу так быстро, что он пугается сначала. Его синие глаза распахиваются, он успевает немного вытянуть меч из ножен, прежде чем узнает меня, а я врезаюсь в Илью, обхватывая его руками. Вначале он замирает, ошарашенный. А потом прижимает к себе так сильно, что мне трудно дышать. Илья повторяет мое имя, перемежая слова с недоверчивыми смешками, которые нервно вырываются из его груди, но никак не могут превратиться в настоящий смех. Я плачу от радости, пальцами стискивая кафтан на его спине. Илья отцепляет меня от своей груди, но не отпускает далеко, обхватывает мое лицо ладонями, стирает слезы, убеждая, что это я. Яр Что случилось? Проклятье, ты все это время была в лесу? Я нашел твой сломанный лук. Да я чуть с ума не сошел, когда брат рассказал, что ты пропала. Ему тяжело говорить из-за сбитого дыхания, но Илья все равно пытается отругать меня. Получается плохо, слишком много волнения в его голосе. А что с лицом? Твоя рана полностью зажила? Как это возможно? Этим вопросом Илья напоминает мне, что здесь не место для разговоров. Нужно скорее вернуться к колдуну в зимнюю часть леса, где слуги ноября нас не тронут. Ильяй все расскажу, но мы должны как можно быстрее отсюда уйти. Хватаю друга за руку и насильно тяну на север. Тот делает несколько шагов, но затем упирается ногами в землю, сам хватает меня за руку и тянет в противоположную сторону. Там зимний лес глупая, нам нужно сюда. Нет. Нам нужно на север, настаиваю я, но Илья сопротивляется, и мне никак не удается его сдвинуть. Я упрямлюсь, Илья сильнее меня, но я продолжаю дергать его в нужном мне направлении. Он принимает более устойчивую позу и не позволяет сдвинуть его хоть на шаг. Встревоженный взгляд друга пробегает по моему лицу и наряду. Может, наконец, видит, что от привычной ему княжны и следа не осталось. Вся одежда поношена, Часть даже и не моя вовсе. Заплетенная коса наполовину растрепалась, и нет на мне ни одного украшения, помимо кольца, подаренного Мартом. Яр, да что с тобой? Нужно убираться оттуда, ты к колдуну в лапы хочешь попасть. Именно. Рядом с ним безопасно. И лап у него нет. Что за чушь? Яра, он что-то сделал с тобой? Друг хватает меня за плечи, заставляя прекратить попытки. Пожалуйста, поверь мне, нам нужен колдун. Я отведу тебя домой. Строго отрезает Илья. Прошу тебя, Яра, не заставляю тащить тебя си. Ой. Друг почти проглатывает окончание фразы, замечаешь что-то в стороне. Его рука тянется к оружию на поясе. Не отходи от меня далеко, Яра!» Тихо предупреждает он, пряча меня за свою спину. Я оборачиваюсь и вижу пять ноябрьских лисов. Илья пока не вытаскивает меч, как и я в самом начале считает, что это обычные звери, и они нас испугаются. Верчу головой и нахожу еще семерых. Я до боли уже ладонь друга. Это непростые лисы, Илья, они нас окружают. Сейчас мы вместе побежим на север, будем бежать до снегов, только там безопасно. Тихо шепчу я, следя, как звери медленно обступают нас. «Яра это плохая проклятие. Поверь же мне, перебиваю я. Илья хмурит бровь, раздумывая над ответом, но я не даю ему возможности заново начать спор, а лесом кинуться в атаку. Бегу на север, насильно утаскивая друга за собой. Лисы устремляются за нами. Илье ничего не остается, кроме как подчиниться. Вначале он бежит за мной, потом рядом, затем видит, что количество хищников всё растёт. И что я начинаю уставать. Илья устремляется вперед и силком тянет меня за собой. Надо было тренировать тебя бегать, книжна, а не из лука стрелять. Огибая кривую корень, посмеивается он. Хочу ответить что-нибудь язвительное, но едва могу дышать, не то что говорить. А Илья еще и смеяться, умудряется. как и раньше, пытается отвлечь шутками, чтобы не успела я по-настоящему испугаться. Мы петляем. Бежим какое-то время без перерыва. Сбоку нас нагоняют два рыжих хищника, сверкая янтарными глазами. Илья в последний момент резко отдёргивает меня в сторону, в сам в развороте, вытаскивает меч, и ранит бросившегося на нас зверь. Тот с визгом прячется за стволом. Нам приходится остановиться. Твари повторяют, замирают как вкопанные, но они напряжены, готовы вновь рвануть вперед, если мы побежим. Я тяжело дышу, озираясь, пытаясь вспомнить далеко ли еще. Кажется, мы близко. Эти звери от нас не отвяжутся, верно? спрашивает Илья, прикрывая меня собой. Друг тоже тяжело дышит, но рука держит меч твердо. Верно. Осталось немного до снега. Нужно. Илья толкает меня в плечо, я отступаю на несколько шагов, как раз в момент, когда один из хищников прыгает в мою сторону дрог, разворачивается и бьет лесуй рукоятью меча, та взвизгивает и уносится прочь. "Беги тогда, первая яр", приказывает он. "Я сразу за тобой". Меня злит его самоотверженность. Знаю, что за мной он не побежит. Вначале выждет убедиться, что я ушла на безопасное расстояние, а лишь потом двинется следом. Но к тому моменту может быть поздно. Бросаю взгляд на кинжалы на его поясе, но те короткие Рыжие твари мне быстро в руку вцепятся. Бросаюсь к земле и подбираю длинную, но в меру толстую палку. "Яра!" прикрикивает на меня Илья, осознавая, что я не собираюсь никуда уходить. "Либо пойдем вместе, либо останемся тут". В тон ему рявкую я, отчего глаза Ильи изумленно распахиваются. "И вообще, я твоя княжна, вроде ты должен моим приказам подчиняться". Несколько лисов прыгают на нас. Одного Илья пинает ногой, а второго я бью палкой. Мы медленно пятимся на север, следя, чтобы хищники не окружили нас со всех сторон. Я же сказал, что я не твой конюк больше, а на службу как страж. Я еще не поступил, так что я тебе не слуга, парирует Илья, одаривая меня натянутой, но наглой улыбкой. Однако мне отрадно знать, что ты считаешь себя моей. Нашёл время, чтобы заигрывать? С тобой удачный момент невозможно выбрать. До смешного порывисто оправдывается друг. В последнее время ты только и делаешь, что в передряги попадаешь. На это мне нечего возразить. Животных вокруг становится все больше, и они снова нападают. Илья перестает осторожничать и протыкает первого хищника насквозь. Мы Мобахаем, когда вместо мертвого тела и крови видим кучу осенних листьев в которое превратилась убитая леса. Что здесь происходит? шокированно бормочет Илья. Он отвлекается на увиденное и не успевает увернуться. Другой зверь впивается ему в руку, раздирает кафтан, кожу и мышцы. Илья болезненно стонет, красная кровь капает на землю. Я бью лесу палкой, и так разжимает челюсти. Илья перекидывает меч в левую руку и смертельно ранит другую тварь которая также превращается в кучу листвы. Остальные щелкают зубами, скалятся и нападают агрессивнее. Мы с трудом отбиваемся, да и другу сложнее орудовать левой рукой, она явно слабее. Яра. Я отвлекаюсь на голос колдуна, доносящийся севера, едва успеваю убрать ногу, в которую чуть не впивается ноябрьское создание. Значит, мы действительно близко. Чей это голос? спрашивает Илья. Ударив еще одно животное. Я хватаю друга за рукой вновь заставляю бежать. Тот больше не сопротивляется, на ходу убирает меч и перехватывает мою ладонь. Кровь сочится из руки Ильи, впитываясь в рукав его кафтан. Но все будет хорошо, если мы доберемся до снега. Среди деревьев замечаю колдуна. Он уверенно распрямив плечи и держа посох, стоит на снегу. Меня накрывает небывалое облегчение. при виде хозяина лес, протягивающего мне раскрытую ладонь. Илья, засомневавшись, замедляется. Я вырываюсь вперед без раздумий, хватаю руку колдуна. Тот резко дергает вперед, помогая мне Илье преодолеть последний метр. Мы валимся на снег позади хозяина этих мест, а он, как и в прошлый раз, размахивается своим посохом и бьет массивным концом о землю. Мало в прошлый раз получили ноябрьские твари!» Некоторые мчащиеся за нами лисы успевают затормозить, но тех, кому не повезло, отбрасывает внезапно поднявшийся поток морозного воздуха. Земля вздрагивает, вибрирует, а сильный ветер со снегом разбрасывает хищников. Те, что были слишком близко, моментально рассыпаются на листья, некоторые исчезают при сильном ударе о деревье. Другие скалятся на колдуна, ворчат и тявкают, но прячутся по ближайшим кустам. Я медленно поднимаюсь на ноги и помогаю Илье, с беспокойством отмечаю, что в этот раз лисы не убегают далеко, а лишь скрываются и выжидают. Надеюсь, что мы совершим ошибку и вновь окажемся на их территории. По спине проходит дрожь от множества интарных глаз, следящих из теней. Эди за мной, княжна!» недовольно раняет колдун, разворачиваются и уходят вглубь. Когда он проходит мим, Илья враждебно смотрит на мужчину и прижимает меня к себе здоровой рукой. Никуда она с тобой не пойдет!» Как будто ей есть куда идти. А тебя я не звал, смертный. Можешь проваливать с моих земель. Лениво реагирует Колдун, не оборачиваясь. Пожалуйста, Илья, пойдем с ним. Он руку твою вылечить может. Он помог нам сейчас и уже спасал меня от смерти, с мольбой шепчу я. На последней фразе в глазах Илья отражается ужас. Следом он хмурится, стискивая челюсти. Но при этом друг заботливо гладит меня по волосам и щеке, борется со своим сомнением, потом нехотя, но кивает. Я вновь обхватываю пальцами его ладонь, не заметив С каких пор этот жест стал столь привычен? Тяну за собой. Илья делает первый шаг, проваливается в снег, и его взгляд меняется, становится по-детски восторженным при виде искристо-белого пейзажа вокруг. Он перестает напрягаться и ожидать нападения. Я улыбаюсь, наблюдая за ним, как он вертит головой, нерешительно делает каждый шаг, не зная, как глубоко провалится. Если опустит ногу в снег, Скорее всего, я выглядела так же, впервые попав сюда. Щеки и нос Ильи краснеют от мороз, я помогаю ему полностью застегнуть алый кафтан, чтобы было теплее. Пальцы Ильи бледнеют, и я грею их в своих ладонях, так как сама привыкла к здешнему морозу. Мы выходим на хорошо знакомую мне поляну, илья замирает, как только я отпускаю его руку. Боится тронуться с места, словно не уверен, можно ли ему двигаться без меня. Да ему воды княжна, а то портит все своей кровью. ворчит Колдун и складывает руки на груди, обнимая свой посох. Приподнимаю бровь, наблюдая, как он принимает надменный и недовольный вид, кривит губы и морщит нос от неприязни при взгляде на Илью. Со мной он был точно таким же вначале пытался этим страху нагнать. Если со мной это удалось, то Илья лишь криво усмехается, глядя на нового соперника. я встаю между ними и собираю чистый снег, топлю его в руках, краем глаза следя за обоями. "Пей", говорю я, протягивая Илье ладонь. "Что это? Живая вода? Какая вода? Неужели твой же не глухой, княжна?» встревает колдун. Я не глухой, отрезает Илья. И не мой жених, добавляю я. «Пока», — парирует Илья, но смотрит на колдуна. Вряд ли когда-либо. Незамедлительно фыркает колдун, демонстрируя белоснежные зубы в хищные улыбки. Пей, перебиваю я их. Илья обхватывает мои кисти, наклоняется, приникая губами к ладоням стягивает воду, а мне кажется, что его гоба почти обжигающе горячий по сравнению с моей кожей, охлажденной снегом. Он оставляет невесомый поцелуй на моих ладонях и выпрямляется. Я аккуратно приподнимаю его рукав, проверяя поврежденные предплечье. Илья во все глаза смотрит, как раны медленно затягиваются. Вертит запястьем пораженные изменениями трёт размазанную по зажившей коже кровь, ища хоть одну царапину. Как? едва слышно, — говорит он. Живая вода. Показываю я на снег. Я не врала, Илья. Здешний снег вылечил моего отца, тебя и даже меня. Друг неловко смотрит тебе под ноги, переводят взгляд на меня и Колдуна. Спасибо. Его взгляд постоянно перемещается И я не понимаю, кого именно он благодарит. Меня колдуна или же снег у нас под ногами? Кто ты такой, смертный? И какого чёрта тебе здесь понадобилось? сухо спрашивает хозяин леса. Это мой лучший друг, Илья. встреваю я, заметив, как недобро они смотрят друг на друга. Помнишь, я тебе о нём рассказывала? Рассказывала соглашается колдун, но белых глаз Ильи не спускает. Зачем пришел?» Я возмущенно хватаю ртом воздух от его грубости. Он хоть со мной в тоже был неприветлив, но сейчас его тон непривычно резок, будто грубит намеренно. Не успеваю вставить и слово, как Илья хватает меня за руку и тянет поближе к себе. Заяры пришёл. Я заберу её домой, так что не смей её задерживать. Внезапно колдун хватает меня за другую руку и тянет к себе. Илья не мешкает, достает меч и направляет его на колдуна, не выпуская моей ладонь. Лезвие замирает у горла мужчин. Один точный колющий удар, и ему конец. Но колдун презрительно фыркает, как если бы Илья наставил на него не сталь, а сок дерева. Отпусти ее. Ее держу не я, а Лисы. «Заберешь княжную, погубишь себя ее смертный. Ты же колдун, а значит, ты владеешь этим лесом, холодно отзывается Илья. Я владею зимней частью. А ты не только глух, но и слеп, раз не видишь, что здесь яро в безопасности. Что ты не внушаешь ты чувство безопасности? Я все думал, кого ты мне напоминаешь. У тебя мартовский смертный язык без костей, как у твоего месяца. Тебе ли оскорблять весну, декабрьский колдун? Кому, как не мне? Насмешливо наклонив голову на бок, парирует мужчина. Хватит! Рявкнув я на них, вырывая руки из хватки обоих, "Илья, убери меч, а ты, колдун, попридержи свое чувство юмора". Оба с удивлением смотрят в мою сторону спорят обо мне, а ведут себя так, словно меня тут и нет. Илья не хотел убирает лезвие в ножны, улыбка колдуна вянет. Мужчина коротко кивает, разворачивается и уходит в сторону деревьев, позволяя мне поговорить с другом наедине. Я не могу покинуть лес. По крайней мере, просто так. Я принесла сюда золото, объясняю я Илье. Золото? Яра, я же предупреждал, да и как ты могла? Ведь все знают об этом. С разочарованным стоном тянет он, взмахивая рукой в сторону, куда ушел хозяин леса. Не он меня держит. Сразу пресекая неверный вывод друг, окружающая ноябрьская часть леса. Стоит мне выйти, как те лисы слуги ноября нападают на меня. И не я взяла золото. Мне его подложили. Скорее всего, сестры, именно они перехватили меня, пока я пыталась избежать из дома. Лицо Ильи темнеет. Зачем ты вообще сунулась сюда, Яр? Ты же пообещала мне. Это было условие сделки. Ты заключила сделку с колдуном? Наша старая ссора снова разгорается. С каждой фразой мы повышаем голоса, в его и моем взглядах обиды и разочарования, которые теперь, когда радость от встречи немного улеглась, всплывают наружу. Да. Отец умирал. У меня не оставалось выбора, но условие было простое: Колдун не собирался меня здесь запирать. Ты должна была всё рассказать мне сразу, Яр. Я собиралась. Когда? Когда ты уехал, не попрощавшись. Всё напряжение с лица Ильи сходит, сменяясь растерянностью и виной. Невольно вспоминаю, как хотела подарить ему ленту для волос, и собственная злость начинает меня душить. Все силы куда то исчезают. Я отступаю на шаг, жадно вдыхая морозный воздух и пытаясь избавиться от обиды. Яр, мне, я знаю. Олег все рассказал, обрываю я, не желая вновь слышать его разумные доводы. В моем решении отдать ему вместе с лентой свое сердце, руку и жизнь не было ничего разумного, не было ничего правильного в том, чтобы позволять Илье находиться в моей комнате ночью, гладить меня по волосам и стирать мои слезы. В то утро мне нужно было многое тебе сказать. Но это уже не неважно, спокойнее отвечаю я. Прости меня, Яра. Если б знал, я бы даже не уехал. Он трёт грудь напротив сердца, говорит сбивчиво, будто ощущает реальную боль в груди. Если бы я знал, Мне тяжело видеть съедающие его изнутри вину, поэтому я обнимаю друга, прижимаю его к его груди, желая успокоить и его и себя. Нужно прекратить эту ссору, поговорить спокойнее, и мы найдем выход из нашей ситуации. Как ты здесь оказался? Как узнал, где меня искать? Я тут уже месяц, но ты единственный, кто пришел. Илья нехотя отстраняется, оглядывает снежный пейзаж. Я же говорил, что перерою все леса, чтобы найти тебя, печально улыбается он. Правда, все не пришлось. Я сразу догадался, где ты могла пропасть. Два дня назад я ненадолго вернулся в Ренск, хотел проведать семью у тебя. Отец, как он? В трауре, Яра. Тебя искали три недели, свадьбы твоих сестер он временно отменил. Князья и строго, как мне сказали, собираются домой. Отец здоров. Да, он полностью здоров. Если ты ему дала ту же воду, что и мне, Друг опять осматривает свою правую руку, удивляясь чуду. То теперь он здоровее некуда. Грусть тревоги спадает с плеч, мне становится легче дышать от мысли, что отцу ничего не угрожает. По возвращении два дня назад Олег мне все рассказал. Я был в ужасе яра, ведь прошло больше месяца, Весь Ренск гудит от слухов, что в совершеннолетие за тобой всё-таки пришёл. Илья обрывает сам себя, бросая насторожённый взгляд на ель, за которыми скрылся колдун. "Сама знаешь". Я киваю, догадываюсь, что друг не преувеличивает, и моя внезапная пропажа породила подобные мысли. Все уговаривали князя прекратить твои поиски и не подходить к проклятому лесу чтобы не сердить Дим и не наклекать беду, пытаясь тебя отобрать. Три недели князь не прекращал попыток найти тебя, но даже главы дружины отказались идти на колдуна, убеждая Дарю, что ты скорее всего в ближайших лесах затерялась. Ту местность все обыскали, и отец твой сдался под общим напором и собственной скорбью. Он потерял надежду, яро. я раскованно киваю. Не знаю, что могу на это ответить. Столько времени прошло. Действительно логичнее решить, что я уже мертва. По словам колдуна, след золота с меня сойдет через полгода, самое большее через год. Но теперь ты здесь, и, может, нам удастся что-то придумать. Медленно на лице Ильи расцветает мягкая улыбка. Он хватает мою ладонь, тянет к себе, касаясь губами моих пальцев и кисти. Сердце трепещет в груди от нежных прикосновений и его теплого дыхания. Я боялся, что ты умерла, Яра. У меня пересыхает во рту от его признаний и боли в голосе. Целый месяц, а ты, твой сломанный лук в лесу, мне показалось, что и во мне что-то сломалось. Глаза Ильи распахиваются шире, когда я пальцами касаюсь его щеки и подбородка. Наконец смелею Я запускаю рукой его волосы, узнаю, что они на ощупь не такие мягкие, какими кажутся. Хотя даже под тусклым светом солнца блестят ярко. Илья перестаёт дышать, приникая к моей ладони лицом. Я открываю рот, чтобы утешить его, пообещать, что больше с ним не расстанусь. Как внезапно появившийся колдун резко дергает меня назад. Я падаю в сугроб. А Илья пытается оттолкнуть мужчину, но рука дрого проходит сквозь соперника. Что за колдовство? Илья дёргает руку назад. Это не колдун. Это его тень, копия, догадываюсь я, наблюдая, как тень нервно кружит вокруг меня, тщетно пытаясь помочь мне встать. Иногда у него получается ко мне прикоснуться, но чаще его руки проходят сквозь мое тело. Рассыпается на туман а потом вновь обретают форму. От этого он явно нервничает еще больше, как испуганный ребенок, который не в состоянии рассказать о своей беде. Сердце ухает куда-то вниз от дурного предчувствия. Я вскакиваю на ноги, когда снег подо мной тает, а кафтан намокает непривычно быстро. Что случилось? спрашиваю я, а тень с тревогой на лице рукой машет в сторону. Я не совсем понимаю, но сердце заходится в бешеном темпе. Горло сдавливает. Тень устремляется к деревьям, а я, не задумываясь, бегу за ней, илья бросается следом. "В чем дело, Яра?" на ходу спрашивает он. Друг хоть и отстаёт на пару шагов, но передвигается по глубокому снегу намного ловче, чем я в первую неделю моего пребывания здесь. «Колдун! он умирает," отрывисто отвечаю я, ощущая нервную дрожь, бегущую по спине и отдающуюся в коленях. От тревоги я становлюсь неуклюжей, чаще поскальзываюсь на тающем снеге. Он что, Умрет он, и это место исчезнет. Сбивчиво и как можно короче поясняю я. Мы петляем между стволами, следуя за тенью. Я спотыкаюсь и едва не падаю, неожиданно зацепившись ногой за знакомый посох. Моментально поднимаю его и следом нахожу колдуна. Он лежит на снегу лицом вниз. Нет. Бросаюсь к нему, переворачиваюсь с беспокойством, оглядывая кровь, что идёт у него из носа и ушей. Она красная, будто человеческая. И теперь без сознания, колдун совсем не производит вид устрашающего бессмертного зимнего месяца. Илья присаживается рядом, проверяет его пульс на запястье. Но я и так вижу, что он жив. Его грудь поднимается и опадает, но все равно это неправильно. Резко оборачиваюсь, когда снег сам собой падает с ближайших веток. Трясу колдуна, умоляя очнуться. его голова мотается, но веки даже не вздрагивают. Окружающий нас белый покров теряет целостность, идеальную красоту уменьшается прямо на глазах. Очнись, колдун, пожалуйста. Мой голос дрожит, и я вновь трясу его. Яр, это не помогает. Сочувствием указывает на очевидное, Илья. Пока тень колдуна беспокойно кружит вокруг нас. Может, его нужно отнести куда? Тут есть дом. Может, если он отдохнет? Нет. Или поезд? Это не поможет. Может, какие-то лекарства? Губы колдуна синеют, а кровь не переставая сочиться из носа. Илья что-то еще говорит, но я не слушаю. Замахиваясь со всей силы ладонью бью колдуна по лицу. Илья дергается всем телом. Не ожидает меня такого. Я и сама не думала, что пощечина выйдет настолько сильной. Но она срабатывает. Колдун шумно втягивает носом в воздух, распахивает глаза, переворачивая снабок. Не припомню, чтобы разрешал тебе бить, княжна. Недовольно выплевывает он вместе с кровью. не припомню чтобы позволяло тебе умирать раньше, чем через год, резко отвечаю я, хотя внутри все трясется от страха. Колдун медленно садится, шаря рукой по окружающему потеевшему снегу, вроде в ваших смертных сказках спящих будет поцелуем. А ты меня ударила. Хриплым голосом продолжает насмехаться он, отвлекает от своего плачевного состояния, пытается подняться, опираясь на посох. Но получается только с третьего раза, и то с нашей поддержкой. Продолжишь у Яры поцелуй клянчить, и в следующий раз ударю тебя я, извеitelно предупреждает Илья, но помогает. Если нарываешься на драку, богатырь, то сегодня мне нужно победить свою смерть. Но завтра я свободен. В тон ему отвечает Колду хотя дышит прерывисто и тяжело на мгновение позволяю себе понадеяться что все закончилось как вдруг колдун охает, хватается за грудь и сгибается пополам у него кровь идет ртом и он сплевывает все на снег мы удерживаем его от нового падения наверное я ошибся утирая кровь выдавливает колдун. Бери другую ягодку княжна. Тебе нужно приготовиться. Нет, ты не можешь. Ты дал Марту год. Ты дал ему шанс. Пальцами впиваюсь в его руку. Ему я шанс дал, а вот время ко мне не так щедро. Устало бормочет Колдун, он едва держит голову поднятой. Я слишком много потратила за этих ноябрьских лисов. Колдун покачивается, опираясь на посох, и я прошу Илью его придержать, пока сама приседаю, хватаю снег и топлю его в ладонях. Илья помогает запрокинуть голову колдуна, а тот морщится из-за моих попыток его напоить. Часть ледяной воды стекает по его подбородку. Он нехотя пьет, но кровь из его носа продолжает идти. Яра, едва шевеля синими губами, Тихо зовёт хозяин леса, когда я нагибаюсь, чтобы растопить еще снега. Игнорируя его вялое сопротивление, и вливаю новую порцию. Калдон смиренно глотает, но по его губам скользит снисходительная улыбка. остановись, нежно просит он, но я раздрадосадованно шиплю и бросаюсь в сторону к другому чистому снегу, хотя мои руки уже так озябли, что пальцы едва слушаются. Этот снег мне не помогает. Он не действует на меня. Иначе и проблемы бы не было. Помочь может вода из озера, но ты сама знаешь. Отчаяние накатывает на меня. Я злопинаю ближайший сугроб, а колдун стонет от боли. Белые глаза закрываются. Илья подхватывает его, не давая упасть. Крестит, закидывая его руку себе на плечо. Я беру посох и поддерживаю Колдуна с другой стороны. Он тяжелее, чем кажется, но вдвоем мы его держим. Что нам делать, Яр? обеспокоенно спрашивает Илья. Я шумно втягиваю носом воздух. Он стал чуть теплее. Колдун роняет голову на грудь, а его темно серые волосы свишиваются вперед. Я почти до крови закосываю трясущуюся губу. Мне хочется плакать от безысходности. Весь мир застилает пелена от подступающих слез. Я ведь ничего не могу, совсем никак не могу помочь. Яра приводит меня в чувство, Илья. пойдем, пойдем к озеру. Я показываю направление, и таща колдуна на себе, мы как можно быстрее движемся на север. Каждый шаг сопровождается не хрустом свежего снега, охлёпыванием под сапогами птицы встревоженно щебечут на ветках, тень присоединяется к своему хозяину и тянется за ним, а я временами с беспокойством поглядываю на кристалл в посохе, боюсь, как бы и он не начал таять. Нет, Яра, это же опасно. Сделав первые шаги по толстому льду, Илья начинает упираться. пугается точно так же, как и я вначале, но я упрямо тащу колдона дальше. И другу ничего не остается, кроме как идти за мной. Этот лед не треснет, верь мне. Дыхание сбивается от тяжести ноши, сделав от берега около 30 шагов, я решаю, что этого достаточно. Мы оба устали тащить колдуна и чуть не роняем его на поверхность озера. Я не знаю, что делать, кроме как попробовать еще раз. Вытаскиваю у друга кинжал и нистово царапаю лезвием лед. Илья охраняет колдуна и его посох, с беспокойством смотрит на мои нервные попытки. Но моих отчаянных слез ему достаточно, чтобы благоразумно молчать. Я скребу поверхность, пока руки не начинают болеть, но там остается всего пара едва заметных царапин. Замахиваюсь и опускаю кинжал со всей силы, надеясь пробить лед напрямую, но лезвие отскакивает, чуть не задев меня. Я Ты поранишься так. Смаил был в голосе замечает Илья. Я не слушаю, повторяю шепча проклятье в адрес всей этой ситуации. Я не хочу, чтобы колдун умер, а зима исчезла. Не хочу, чтобы Илья, отец и сестры умерли через 10 лет от голода. Хочу увидеть мир таким, каким он был прежде. Останавливаюсь, руки и пальцы трясутся от напряжения, я с трудом удерживаю кинжал. Оглядываюсь на лес позади. Илья молчаливо наблюдает за моими тщетными усилиями, пытается помочь разбить лед, когда я прошу, но и у него ничего не выходит. Как что-то может получиться у простых смертных, если даже зимнему месяцу это не под силу? Март! Отчаянно воплю я, теряя оставшиеся крупицы надежды. Большая часть деревьев теперь стоит голы, снег осыпался. С ветвей на землю. Март. Верчусь на месте и продолжаю звать первый весенний месяц. Надеюсь, что он сможет помочь. Март. Я срываюсь на хрип. «Еще и здесь столько не хватает. С напускной неприязнью бормочет Колдун, приходя в себя от моих криков. Илья поддерживает его, помогая сесть. Твои снега гатают Колдун. Скажи, что мы можем сделать? Я опускаюсь рядом с ним на колени. Все, что ты можешь сделать это забрать ягодку, не знаю, убраться вон. Вымоченно улыбается Колдун. Из моего горла вырывается злой вопль. У него нет ответа или решения. Март, с яростью рявкую я. Где ты, черт тебя побери? Зачем дал мне это кольцо, если даже не слышишь мой зов? Я прячу страх и отчаяние за злостью. Ну и ладно. И без тебя справлюсь. Срываю яшмовое кольцо с пальца и с ненавистью отбрасываю как можно дальше. Вновь хватаюсь за кинжал, замахиваюсь. Уже ни на что не надеюсь, но издаваться я не желаю. Опускаю лезвие на лед, но оно отскакивает, как и раньше. Снова заношу кинжал, опускаю с той же силой, но в этот раз чуть не падаю лицом вперед, когда сталь неожиданно входит в твердую поверхность по самую рукоять. Треск настолько оглушительный, что илья колдун и сам лес замирают, затаив дыхание. Я недоверчиво гляжу на трещину, не в силах поверить, что она настоящая. Перевожу взгляд на колдуна, который хватает ртом в воздух, сжимает ткань кафтана и плаща на груди. Это не иллюзия. Это вижу не я одна». Стремительно выдергиваю кинжал и повторяю удары, делая небольшой круг, который смогу пробить. Теперь при каждом ударе лезвие входит легко, не тяжелее, чем втыкать кинжал в рыхлую землю. Когда линия сходится, я встаю и выбиваю лед сапогом, едва не проваливаясь в созданную лунку. Ты. Ты. Хрипит колдун, но сгибается от нового приступа кашля и боли. Илья подтаскивает его ближе, а я опускаю обе руки прямо в лонку, зачерпываю ледяную воду, от которой у меня моментально немеют пальцы. Вода эта странная, с легким лазурным оттенком, такая холодная, что кажется, у меня все тело моментально замерзает, и я громко стучу зубами. Друг помогает мне влить в горло колдуну так много, как это возможно. Затем он сам начинает пить, Обхватив мои ладони, я зачерпываю воду раз пять, пока колдун жестом не просит прекратить. Его кровотечение останавливается, на щёки возвращается румянец. Он свободно вдыхает и выдыхает, а гуляющий ветер медленно становится холоднее. Я возвращаюсь к лунке, чтобы рассмотреть, что же натворил, цепляюсь пальцами за край, успеваю расслабить плечи, надеясь, что проблема миновала. Как лед подо мной трескается, и я проваливаюсь в воду быстрее, чем успеваю вскрикнуть. Я умею плавать, плаваю лучше, чем Василиса и Мира, но вода в этом озере настолько ледяная, что у меня нет даже шанса попробовать себя спасти. Все тело моментально немеет, одежда намокнув, тянет ко дну, в рот попадает вода и тело дергается в панике. В воду по пояс ныряет Илья, хватает меня за руку. Следом погружается рука Колдуна, он хватает моего друга за ворот кафтана и с нечеловеческой силой вытягивает Илью и меня вместе с ним обратно на лед. Колдун буквально откидывает нас подальше на твердую поверхность. "Куда ты полез, смертный? Я же сказал, что достану её!" В ярости орёт Колдун на Илью, который стучит зубами и не может ничего толком ответить. Марц, согрех, а потом я разберусь с тобой твоим треклятым кольцом, мелкий паршивец. Я не могу встать. Так и лежу, где упала потому что тело окоченело. Единственное, что мне удается продолжать дышать, хотя и это получается через силу. Легкие будто онемели и с трудом раскрываются. Гобы треснули и болезненно кровоточат. Кто-то переворачивает, меня касается щеки, по телу медленно разливается тепло, кровь быстрее бежит по венам. с губ срывается стон, всю кожу колет словно иглами. Боль продолжает усиливаться, пока мышцы согреваются. Я стискиваю зубы, но из горла вырывается крик, а из глаз льются слезы, обжигая щеки. Одежду я им высушить не могу, и не проси. Недовольно бубнит знакомый голос Марта. Медленно открываю глаза, замороженная поверхность озер восстанавливается. А колдун раздрадосадованно шипит, постукивая посохом по толстой корке льда там, где еще недавно была дыра. Мужчина оборачивается ко мне, а затем стремительно подходит к лие, хватает его за влажную одежду на груди и встряхивает. Говори, какого цвета волосы у твоей книжной, не смей мне лгать. Друг бросает мимолетный взгляд на меня. Я слабо киваю в ответ. Чёрные. Черные!» — ошарашенно повторяет Колдун. Когда именно она родилась?» 30 ноября в полночь, в последнее мгновение перед началом зимы. Колдун отпускает Илью, А я прикрываю глаза, боясь встретить гнев хозяина этого леса. Страшусь его ненависти или того, что он решит, что я смеялась над его горем и призрачной надеждой. Вдруг подумает, что я намеренно не разбивала лёд. "Говорил я тебе, сестрица, не снимай пока кольцо", шепчет март, прикрывая ладонью мои глаза. Он делает что-то ещё, и всё моё тело расслабляется. Я медлен, проваливаюсь в сон.